Глава 10. Над импровизированным полигоном велась мелкая пыль. Трава возле полутора десятков разноуровневых колонн была старательно вытоптана. Плетеный потолок из лианоподобных ветвей взмывал над ними на добрых три человеческих роста, чтобы не мешать прыжкам и умопомрачительным кульбитам, которые творили перевертыши во время схваток. Под листьями горело несколько десятков магических светильников. Каменные стены оказались раздвинуты в стороны каким-то хитрым заклятием, сделав помещение в несколько раз больше, чем раньше. Более того, изнутри камень оказался заботливо обвит колючим растением, рисковать попасть на шипы которого не стал бы ни один безумец. А сами шипы, уже успевшие окраситься алым, красноречиво доказывали, что кому-то сегодня не повезло с приземлением. При этом колонны имели разный уровень, различную ширину верхних площадок и походили друг на друга лишь толщиной и огромным запасом прочности, которого, впрочем, для разошедшихся охотников не хватало. Материалом для тумб служил все тот же камень, выращенный здесь же, прямо из земли. Стыков между глыбами не было совсем, что позволяло сделать логичный вывод о цельной структуре каждой колонны благодаря чему они представляли собой практически нерушимый монолит. Бойцов, как выяснилось чуть позже, было немного. Четверо перевертышей, один из которых расположился на крайней колонне, высматривая возможность атаковать, а трое остальных пытались у него возможность полностью отобрать. Для чего, собственно, окружили со всех сторон, многозначительно ухмыляясь и поигрывая клинками. Все они были обнажены до пояса, босы и покрыты многочисленными царапинами, на которых уже подсохли кровяные корочки. Глубоких порезов не виднелось. Раны на перевертышах заживали удивительно быстро. Однако несколько свежих шрамов могли натолкнуть внимательного наблюдателя на мысль, что всего несколько минут назад эти люди выглядели далеко не так бодро, как сейчас». Стригон, расположившийся поодаль от братьев, настороженно замер, следя за каждым движением соперников. Он дышал часто, но не настолько, чтобы выглядеть запыхавшимся или усталым. Ноздри возбужденно шевелились, словно у дикого зверя. Ноги он напружинил, готовый сорваться с места в любую секунду. Застывший в руке меч едва заметно водил кончиком по сгустившемуся от напряжения воздуху. «Один против трех» почти загнанный в угол. Но полуэльф лишь спокойно следил за медленно приближающимися братьями и терпеливо ждал подходящего момента. А рядом с ним терпеливо ждал владыка темного леса, который оказал полукровьке честь предложением прикрыть себе спину. Тиль был выше стригона примерно на полголовы, так же, как и охотники, снял камзол и рубаху, сбросил на землю длинные ножны Однако от сапог, в отличие от смертных, отказываться не стал. Всё же перевёртыши не эльфы. Изящество и утончённость в схватке им были несвойственны. Так что владыка имел все шансы выйти оттуда и с порванными штанами, и с отбитыми пятками, и даже с поцарапанной мордой. Если, конечно, у него не хватит проворства, чтобы противостоять этим наглым типам. Впрочем, он не жаловался». Идея размяться с охотниками принадлежала именно ему. В скорости он даже немного их превосходил, поэтому вполне мог отделаться лишь парой царапин. Ну или чуть больше, если им удастся реализовать свое преимущество. Но это сущие пустяки, о которых не стоило беспокоиться, потому что тот опыт, который он получил, с лихвой перевешивал все неудобства от общения с необычными подопечными белки. Конечно, плохо, что Рыжий уже выбыл. Илиар умудрился вышибить его с колонны одним единственным точным броском, лишив тёмного второго напарника. Однако то, что и Рыжий при этом не сплоховал, успев свалить единственного мага противников, уже большой плюс. Несмотря на то, что перевёртыши оказались малочувствительны даже к огню жизни, да и трое старших против одного лорда и младшего — «Да, не больно-то хороший расклад». Особенно, когда эти трое нелюди успели провернуть крайне удачный манёвр и теперь готовились завершить бой единым, стремительным и на редкость слаженным ударом. Таран, увидев сидящих на земле побратима и Лакра, только хмыкнул. «Кажется, Эл опять пропустил бросок рыжего. А тут, в свою очередь, снова подтвердил свою репутацию», самого быстрого перевертыша младшей стаи. Брату следовало быть внимательнее. Лакар, судя по всему, доберется до старших гораздо быстрее других. И когда это случится, золотым придется немало постараться, чтобы угомонить этого торопыгу и уберечь свой дом от разрушений. Ну или хотя бы уговорить белку остаться вожаком до тех пор, пока у рыжего не пройдет период адаптации, иначе от леса останутся одни обгрызенные пеньки». Таран также мысленно улыбнулся, представив, во что превратит рыжего вторая инициация, и уже собрался предупредить отца о незапланированном визите гостей, однако длившаяся почти полсекунды передышка также неожиданно закончилась, и на полигоне воцарился форменный сумбур. И Лана успела только ошеломлённо моргнуть во все глаза, наблюдая за Тилем, которого никак не ожидала увидеть в столь неподобающем виде, как картинка внезапно смазалась, и впереди взвился чуть не до потолка самый настоящий вихрь. Вот вроде бы стояли спокойно и смотрели друг другу в глаза, а потом вдруг — бах! И не стало ни Тиля, ни Стригона, ни свирепо оскалившегося Шира, ни Нэша с Ташем. Все скрылось за взметнувшимся на колоннах ураганом. Все звуки заглушились звоном скрещиваемых мечей. Отдельных фигур в этом урагане не было, противники двигались слишком быстро. Да еще поднявшаяся пыль мешала рассмотреть подробности. Однако то, что силы были неравны, и то, как кровожадно охотники смотрели друг на друга, было видно невооруженным взглядом. Урена Эверона Эверена вытянулось лицо. Неужели на Леаре все смертные такие? Или же это личная гвардия Тарана? А может, не Тарана, а золотых? Или откуда-то еще они взялись, эти дикари? От их рывков уже рябило в глазах. Разум отказывался это понимать, однако они ни в чем не уступали перворожденным, если не сказать больше. Потому что то, что они творили в тронном зале с Дирсой, на самом деле лишь крохи, в сравнении с тем, что они демонстрировали сейчас. соран Ал Эверон почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Сейчас он видел больше, чем изумленная повелительница. Будучи воином, он мог, если не рассмотреть, то хотя бы угадать направление ударов. В звоне клинков он слышал свист рассекаемого воздуха, и понимал, как надо сделать замах, чтобы эльфийская сталь кричала так яростно. Он почти видел, как двое из подобравшихся к владыке охотников совершили головокружительный прыжок. Один из желтоволосых метнулся налево, метя своему лорду в голову, а второй сорвался с места в полуприседе, чуть ли не взлетев параллельно земле, с тем, чтобы проскользнуть всего в одном пальце от соседней площадки и со всей мощью, ударить по ногам зазевавшегося эльфа, обрубая их чуть выше лодыжек и помогая упасть окровавленным обрубкам ровно в тот момент, как на пыльный пол скатилась бы голова проигравшего. Раздавшийся следом звон его едва не оглушил. Столкновение клинков было настолько страшным, что Рен Эверон болезненно поморщился, а Элана испуганно присела. От него, казалось, застонал сам воздух, тогда как стены каменного мешка теперь понятно, от чего они такие толстые, завибрировали, порождая уже знакомый тяжёлый гул. Мгновение спустя эльфийская сталь застонала снова, на этот раз с явной натугой, словно бы даже умоляюще, по-своему прося хозяев больше не подвергать её такому испытанию. Однако почти сразу Звон повторился еще раз, затем еще и еще, постепенно превращаясь в колокольный набат, который усиливался до тех пор, пока, наконец, внутри вихря что-то не щелкнуло, не ругнулось сразу на нескольких языках, плотно сплетенный клубок тел на колоннах не распался, а на землю возле одной из каменных тумб не свалился с выражением крайней досады на лице взъерошенный шир. «Твою!» Зло рыкнул он, ловко перекувырнувшись в воздухе и приземлившись на ноги. Затем увидел хитрую усмешку теля, перехватил насмешливый взгляд Стригона, недовольный взор Таша и выругался снова. «Иррады! Это было быстро!» «Благодарю!» — хищно улыбнулся Стригон, оцелютовав окровавленным мечом. Шир только сплюнул, но делать было нечего. Раздражённо, стерев кровь с распоротого плеча, он также кивнул и, пнув жалобно скрипнувшую колонну, отправился к выбывшим. Рыжий встретил его широченной ухмылкой. «Ты должен мне золотой!» «Торг, я не ожидал! А я тебе говорил, что белый стал сильнее. Ты не поверил!» «Теперь верю», — буркнул Шир, остывая. «Надеюсь, его оттреплют, как положено». Или завтра мы повторим только один на один. Ну-ну, чтобы потом тебя оттрепали <coughs> уже другой рукой. Это будет спор двух вожаков. Вот именно, — намекающе хихикнул Лакар. А за вызов сам знаешь, какое положено наказание. Шир на мгновение замер, запоздал соображая, что сказал, а потом ругнулся в третий раз, Так заковыристо и смачно, что прижавшаяся к двери лана неуловимо покраснела, а в глазах Рена Эверона проклюнулся огонек интереса. Повелительница торопливо приглушила слух, чтобы не услышать что-нибудь похлеще, и быстро покосилась на колонны. Стригон и Теренель по-прежнему стояли спина к спине, внимательно следя за окружающими вокруг них перевертышами. Оба беловолосые, широкоплечие, настороженные, готовые к любому повороту событий, ставшие в этот момент удивительно похожими, словно два дальних родственника, неожиданно встретившихся после долгой разлуки. Более того, понимающие друг друга без слов, чувствующие один другого так, как даже родные братья не всегда могут. Белокожие, нечеловечески спокойные, с разноцветными огнями в глубине тихо мерцающих зрачков, за которыми угадывалось невероятное внутреннее напряжение. Увидев кровь на груди Тиля, Илана прикусила губу. Чей-то меч все-таки успел оставить на его теле глубокую отметину. Вторая рана, еще более глубокая, пролегла по левому боку эльфа, а третья медленно сочилась алыми каплями на правой голени, там, куда и метил коварный таш. Стригон тоже не избежал ран. На его щеке пламенела длинная царапина. Бурно вздымающаяся грудь была увенчана целой россыпью алых брызг. На левом запястье появилась ещё одна резаная рана. Правда, кровь тут же свернулась, не позволив перевёртышу терять силы впустую. Но всё равно за несколько мгновений скоротечной, крайне напряжённой схватки желтоволосые успели не по разу задеть своих противников тогда как сами почти не пострадали и выглядели на редкость бодрыми, собранными и готовыми к еще одной сумасшедшей атаке. «Бой!» — властно скомандовал Теринель, все еще не заметивший, что за ним пристально наблюдают. Золотые в ответ усмехнулись и без единого звука прыгнули. Но на этот раз не прямо на него, а наоборот, в разные стороны друг от друга, как будто хотели сбежать. И в это было так неожиданно, но вместе с тем исполнено такой заманчивой грации невероятного притяжения, что даже у Тили невольно дрогнула рука, чтобы догнать и добить. Астригон, которому еще пока было далековато до настоящих старших, опрометчиво дернулся следом. Слишком уж хорошо подставились собратья. Он опомнился почти сразу, потому что со старшими шутки были плохи и он понимал, что удержался против них столько времени лишь благодаря чуду и способностям Белки. Поэтому Стригон опомнился и вернулся. Это правда. Однако братьям хватило даже этого мига, чтобы приземлиться на соседних колоннах, тут же оттолкнуться и прыгнуть снова. В излюбленной манере своего вожака извернуться в самый последний момент, меняя направление удара, и с удвоенной силой набросится на ошеломлённых противников, выдавливая их за пределы узкой площадки, сметая их прочь, выбрасывая захваченного островка, как волны выбрасывают на берег надоевший мусор. Элиар злорадно усмехнулся. Он хорошо знал этот удар и прекрасно помнил, что защиты от него не существует. Вернее, Таран лет пятьсот назад всё-таки нашёл один вариант. Но тогда ему помогала Траш, И тогда на кону стояло его будущее. А у Стригона и Теля такого шанса не было. Тем более, что владыка тёмного леса не ожидал, что кто-то из охотников сумеет овладеть смертельно опасными навыками маленькой гончей. Светлый оказался прав. Стригон успел только охнуть, как его подхватило и играючи скинуло на землю. Если бы не отшатнулся назад, то сорвало бы голову или проломило грудь. Нэш бил, как всегда, в полную силу, не жалея ни себя, ни соперника. Но среди перевёртышей не было склонных к сантиментам слюнтяев. Если решил встать против старших, значит, посчитал, что готов им противостоять. С тригона, если честно, пока было рановато иметь такие запросы. Своего потолка у младших он ещё не достиг. И хотя то, что он каким-то чудом сдержал первые три атаки, само по себе было невероятным, Первый же полноценный удар вышиб его из боя так же верно, как вышиб бы любого новичка. Впрочем, бывший наемник все-таки не потерял сознание. Усилием воли, подавив боль, в последний момент он сгруппировался и упал почти хорошо. Даже меч умудрился не выронить. После чего перекатился, тяжело встал, одновременно выискивая взглядом остроухова напарника — Увидел его живым и всё ещё упорно сопротивляющимся натиску старших. Гордо улыбнулся и лишь тогда медленно опустился на землю, зажимая рану на боку и с досадой чувствуя, как сочатся по коже горячие струйки. «Куда?» К нему проворно подскочил шир и подставил плечо. Лакар, опоздав на долю секунды, подхватил побратимо с другой стороны. «Не спать, терпеть, рано ещё тебе загибаться». «Кому ж я тогда буду морду бить?» Полуэльф из последних сил фыркнул. «Найдёшь кого? Мало, что ли, дураков на свете?» стригон держись!» Мгновенно позеленел перевёртыш, помогая подбежавшему Ильяру зажать опасную рану. «Бело горчится, если узнает, что ты помер без разрешения. Малыш тебя почему-то ценит, так что не смей его подводить». Светлый одним движением сплёл вокруг раны сложное заклятие. Что-то прошептал, останавливая кровь. Стянул края глубокого пореза, одновременно капнув туда несколько капель желтоватой тягучей жидкости, больше похожей на мёд. Наконец удовлетворённо выдохнул и, заткнув пузырёк пробкой, ободряюще хлопнул по эльфу по плечу. «Жить будешь!» Стригон поморщился, но почти сразу его лицо разгладилось и порозовело. Нектар действительно творил чудеса. А ещё через пару мгновений полуэльф помотал головой и потёр безумно зудящий шрам, образовавшийся на месте недавней раны, и хмыкнул. «Чего ты всполошился, в первый раз, что ли? А вот Бел называть малышом не надо. За это можно и по получить». Шир облегчённо вздохнул. «Фу, дурак, что подставился. В следующий раз прыгай сразу, а не думай». Или вожака попроси показать этот удар, чтобы больше не попасться. — Ты тоже просил? — встряхнулся Стригон. — А то меня три раза мордой по земле возили, пока не дошло наконец. Но тебе я говорю сразу. — Почему? — Потому что ты, как ни странно, нужен, Бел. И потому что вожак мне голову открутит, если узнает, что я позволил тебе в одиночку выйти против старших. Стригон снова поморщился, но отвечать не стал. Действительно, сам виноват. А вот на колонны поглазеть стоило. Как оказалось, стиль еще не сдался, и все то недолгое время, что полуэльф приходил в себя, отчаянно вертелся на колоннах, упорно отказываясь проигрывать. Перевертывший, судя по довольному смешкам, это немного забавляло и придавало азарта ставшей внезапно интересной игре хотя самому владыке было, кажется, не слишком весело. Прежде Тиль редко оставался на колоннах с охотниками один на один. Чаще с ними владыка Тироэль соглашался побегать, или Таран, или же Таран и Элиар вместе. Иногда к ним присоединялась белка, как-то помогала траж Однако ещё ни разу не было такого, чтобы охочие до соревнований перевёртыши, довольно прохладно относящиеся к отцу своего повелителя, смогли выяснить истинные возможности старшего лаэрта Теперь же такая возможность появилась, и братьям, как показалось Стригону, нравилась его стойкость и мастерство. Более того, оказавшись лицом к лицу с двумя лучшими охотниками старшей стаи, Тиль не только не отступил, но еще и атаковать не боялся. А еще он почему-то улыбался, той странной улыбкой, от которой не знаешь, чего ожидать. Улыбался, лишь чудом выскальзывая из смертоносных клещей в последний момент. Улыбался, когда стряхивал кровь с пораненного предплечья. Когда хватался окровавленными пальцами за края колонн, чтобы не свалиться на землю. Он улыбался, когда после очередной ошибки вдруг стал прихрамывать на одну ногу. Когда прилипшая к начала лезть в глаза, ее пришлось небрежно смахнуть оставив на белоснежных волосах вызывающие алые разводы. Он улыбался каждому удару, который удалось выдержать и не отступить под безумным натиском разохотившихся перевертышей, когда удавалось не дать им оттеснить себя к краю площадки, когда без остановки звенела сталь, непрерывно летали сильные руки, сверкали родовые клинки, вгрызались в тела острые лезвия. Он улыбнулся даже тогда, когда стало ясно, что охотники начали биться в полную силу, так как позволяли себе лишь с белкой и тараном. И тогда, когда на их могучих телах стали появляться наливающиеся кровью царапины. Правда, меньше, чем их мечи оставили на его собственном теле. Но он всё равно улыбался, как будто наслаждался не меньше, чем эти сумасшедшие волки, как будто впервые позволил себе полностью окунуться в схватку, и впервые за многие годы ощутил себя в родной стихии. Стихии, для которой не важны титулы и родовые знаки, для которой не имеет значения твоя родословная. Только сила на силу, сталь на сталь, боль на боль и воля на волю. На шире всего он улыбнулся в тот момент, когда раззадоренные охотники, повторив свой коронный прием, Сумели таки загнать его в угол. Тяжело дыша, довольно взрыкивая и поигрывая клинками, в полной уверенности, что бой закончен, они приготовились к заключительному броску, который должен был поставить окончательную точку в этом увлекательнейшем бою. «Вот уже наш обменялся с братом молниеносным взглядом, в котором горело кровожадное предвкушение. «Вот Таш!» — расплылся в совершенно жуткой ухмылке. Вот они дружно качнулись на носках, уже срываясь в свой последний прыжок. Владыка Теринель, слизнув с верхней губы капельку крови, улыбнулся в последний раз и, неожиданно выронив родовые клинки, обрекающим жестом развернул кверху пустые ладони. Слишком поздно охотники вспомнили, с кем имеют дело. Слишком поздно шарахнулись, отметив отблески огня в насмешливых глазах древнего мага. Слишком поздно задумались над озвученными условиями поединка и напрасно понадеялись на свои сильные ноги, способные в одно мгновение унести их с обреченной колонны. Уже взлетая в поистине невероятном прыжке, перевертыши выругались, зло, смачно, но и с восхищением тоже. Кто бы что ни говорил, но красивые финалы они любили. А Териниль, хоть и уступил им в бою на мечах, все же нашел способ оставить за собой последнее слово. Заставив их увлечься, отчаянно рискуя, блефуя и до конца выдерживая многозначительную паузу, он все-таки вырвал у них ничью и доказал, что достоин уважения как искусный воин, опытный стратег, коварный враг и невероятной силы маг. Древний маг поистине древнего народа, сумевший так долго избегать соблазна обратиться к своей магии. Нэш и Таш не учли только одного. Тилю не нужна была ничья. Он не привык к поражениям, не любил быть вторым и не терпел неудач. Однако, не имея ограничений в резерве, он направил огонь не на охотников, как могли бы подумать сторонние наблюдатели. «Нет». Он направил их на колонны, но не на одну или две, как сделал бы более осторожный и расчётливый маг, а сразу на все. И именно в этом искусно матерящиеся перевёртыши ошиблись. Коварный маг просто не оставил им выбора. Поэтому, уже заканчивая свой невероятный прыжок, они в последний момент заметили сгорающий в пламени огня камень. С досадой взвыли сразу на два голоса однако, приземлившись на еще пылающую, усыпанную обломками землю, все же не смогли не обернуться и не отвесить улыбающемуся магу низкий поклон. «Милорд Тириниэль», — уважительно сказал Таш, невольно заступив на запретную землю, — «Мое уважение и искреннее восхищение, Сир! Вы нас переиграли!» Тиль сверкнул покрасневшими глазами, Легко спрыгнул с единственной уцелевшей колонны вернув себе родовые клинки, небрежно кивнул. «Благодарю. Это был хороший бой!» «Эх!» — притворно вздохнул Элиар. «Но он был бы ещё лучше, если бы закончился иначе!» «Завидовать нехорошо. Недостойно владыки, верно, Таран?» — хмыкнул Теринель. «Кстати, почему ты ушёл так рано?» Пропустил всё самое интересное. Обернувшись к дверям, тель оторопел. Элана была так бледна, что казалась вылепленной из мрамора статуи, прекрасной, неподвижной и откровенно напуганной. Её остановившийся взгляд не отрывался от кровавых разводов на его теле. На шее испуганной птицы билась синяя жилка. Пальцы, судорожно сжимающие платок, побелели от напряжения — а на лице застыл такой ужас, что владыке Лаэрте стало не до веселья. «Леди, что вы здесь делаете?» «Ты был прав», — мертвым голосом уронила эльфийка с усилием повернувшись к Тарну. «Мне не надо было сюда приходить. Рен эверон проводите меня. Нам больше нечего здесь делать». Тель вздрогнул, как от пощечины, но она уже не смотрела. В сопровождении ошеломленного стража быстро вышла и чуть ли не бегом покинула южное крыло. Неимоверно бледная с неестественно прямой спиной, отчаянно прикушенной губой, похолодевшим сердцем и отголосками страха в глазах, при виде которого владыка Лаэрта неожиданно понял, что уже никогда не увидит там ничего иного. Он словно в забытии стер с лица свежую кровь и без единого слова ушел к себе, стараясь не показать свои заолевшие глаза и внезапно вспыхнувшую ярость от осознания совершенно нелепой, но уже непоправимой ошибки.